Глава 11. супер в суперболоте Вот уж не думала Алиса, что так скоро столкнется с еще одним влюбленным. А случилось это на совершенно неисследованной заброшенной планете 2 плюса, как ее назвал компьютер, не обладавший богатой фантазией, или в суперболоте, как прозвали ее ехидные геологи. Может быть, вам уже приходилось читать книжки о будущем, и вы тогда знаете, что вновь открытую планету первым делом исследуют геологи и биологи. Биологи выясняют, кто населяет планету, а геологи, из чего она состоит. Биологи на планете 2+, задержались недолго. Планета оказалась сплошь покрытой болотами, в которых водились только комары и всякие болотные гады. Неразумной, некрасивой жизни биологи не обнаружили и поспешили домой, оставив на планете геологов. А геологам куда деваться? Болото, море, пустыня. Под поверхностью даже самые некрасивые и скучные планеты могут оказаться сокровища — нефть, драгоценные металлы, редкие минералы. Геологи провели на двух плюсах три месяца, составили карты и схемы, определили, что скрывается под болотной жижей, и повезли на Землю образцы камней. Вернулись геологи в Институт космической геологии и стали докладывать о том, что видели. Один из геологов сказал, «Внимательно смотрите на экран. В самой глубине болот, куда не добрался ни один биолог, мы сделали удивительное открытие». И на экране появилась лягушка. На первый взгляд — самая обыкновенная лягушка. Но только на первый взгляд. А на второй взгляд можно было увидеть, что на голове у лягушки — «Чудом держится небольшая золотая корона». «А вы меня уверяли, что на планете никто до вас не был», — возмутился Арсений Патрикеев, младший научный сотрудник института, который отличался странным нервным характером. Порой он бывал упрямым, как баран, иногда вспыхивал, как сухой хворост, и мог на всю жизнь обидеться на лучшего друга из-за сущего пустяка. «Трудный человек, но талантливый учёный, поэтому...» Учителя и товарищи много Арсению прощали. «Совершенно очевидно, что на планете побывал зоопарк, и из него взбежала лягушка». Продолжал Арсений Патрикеев. «Может быть, вы просто не заметили зоопарка или цирка?» «Вот сам полетишь и проверишь», — обиделся начальник экспедиции. «Критиковать вы все мастера, а мы внимательнейшим образом осмотрели всю планету». Там нет ни одного разумного существа. А корона на голове лягушки не настоящая. Это просто такой золотистый нарост, похожий на корону. Вы поймали эту лягушку. Вы рассмотрели поближе этот так называемый нарост? Настаивал на своем Арсении. Она ускакала, ответил начальник экспедиции. Все ясно, воскликнул Арсений. Вы на нее нечаянно наступили! Начальник экспедиции почему-то улыбнулся, а все остальные геологи рассмеялись. «Уважаемый коллега Патрикеев не заметил, что рядом с лягушкой для масштаба мы положили чемодан», — сказал начальник экспедиции. «Это чемодан?» — удивился Арсений. «Он кажется с спичечным коробком». «Вот именно!» «Подумай сам, если это не коробок, а чемодан, можно ли наступить на такую лягушку?» Патрикеев пожал плечами. Он не любил, когда над ним смеялись, даже если никто не собирался смеяться. Лягушка действительно была куда больше чемодана и должна была доставать человеку до пояса. «Попробуй на такую наступи». Вскоре все разошлись по домам. Арсений Патрикеев, который жил вдвоем с мамой и всегда ее слушался, стал рассказывать Розале Львовне, что случилось за день на работе обрадовалась мама. «Кажется, нам с тобой наконец повезло, мой мальчик. Говоришь, тебя посылают на эту планету?» «Куда денешься? Такая у меня работа», вздохнул Арсений. «Я всегда говорила, что с твоей специальностью ты не пропадешь», сказала мама. «Но я никогда не думала, что ты найдешь себе достойную невесту в болоте». «Какую еще невесту?» воскликнул Арсений. Ты что, забыл сказки и легенды, которые я читала тебе в детстве. Разве ты не помнишь, что лягушка в золотой короне это наверняка заколдованная принцесса. Тебе надо будет только пустить стрелу в болото, а уж она сама отыщет себе невесту. Ты ее расколдуешь, получишь половину царства, а я буду спокойно нянчить внучат. Ах, мама! — возразил Арсений. — Что за чепуху ты несешь? Неужели в конце XXI века есть еще люди, которые верят в такие сказки? — А если бы я тебе сказала, что в каком-то отдаленном болоте на неоткрытой планете сидит лягушка с золотой короной на голове? Ты бы мне поверил? — Конечно, нет. — Так вот, она сидит. И это научный факт. Готовься к экспедиции, а я пока соберу для твоей невесты чемоданчик. «Какой еще чемоданчик?» — завопил молодой геолог. «В чемоданчике найдется место для моего старого платья, шампуня, зубной щетки и еще многих тайных женских вещей, без которых принцессе не прожить, когда она превратится обратно в человека». «А как она превратится в человека?» — спросил Арсений. — А вот это твоя забота, мой мальчик. Не может же твоя старая мама заниматься мужскими подвигами. На то ты и богатырь, Арсений, чтобы совершать подвиги. А я могу лишь направлять и руководить тобой издалека. Молодой геолог ушёл к себе, потому что не знал, что ответить маме. А Розалия Львовна сразу начала собирать чемодан для лягушки. она не сомневалась, что нашла сыну достойную жену. Между делом она крикнула сыну. «Кстати, мальчик, я бы не советовал рассказывать в институте, что ты летишь на планету, чтобы привезти оттуда принцессу. Сослуживцы сойдут с ума от зависти и все испортят». «Разумеется, я никому ничего не скажу», — откликнулся Арсений. «Но совсем по другой причине. Не хочу стать посмешищем для всей Академии наук». «В таком случае скажи им, что у тебя сумасшедшая мама, которую ты уважаешь». «Ха-ха» ответил сын, но вскоре оказалось, что дело не такое уж простое. Молодому геологу действительно давно хотелось жениться, но он очень стеснялся попросить кого-нибудь в институте или на улице стать его женой. А тут еще мама с ее дикими идеями. Арсений лег спать расстроенным. И тут же ему приснился сон. Приснился Арсений, что он идет по болоту и видит лягушку в золотой короне. Он вынимает лук, Складывает в него стрелу и направляет стрелу прямо в глаз лягушки. Бац! Стрела попала в глаз, но, к счастью, оказалось, что лягушка в очках. «Ах, Арсений, Арсений!» — укоризненно сказала лягушка. «Так и убить можно. В следующий раз будь осторожнее». «Следующего раза не будет», — возразил Арсений. «Вы мне понравились. Я с детства люблю лягушек и прошу вас стать моей женой». «Опять твоя мама вмешивается в твои внутренние проблемы!» — вздохнула лягушка. «А вдруг я тебе не понравлюсь?» «Но ведь вы же принцесса!» «Принцесса, принцесса, разве по короне не видно? Но и принцессы бывают дурнушками!» «Ничего себе сказка получается!» — расстроился геолог. Оказывается, нет никаких гарантий отыскать красивую принцессу. «Ах так!» — возмутилась лягушка. Еще не женился, уже сомневаешься. Такие принцы нам не нужны!» С этими словами лягушка нырнула в болото и исчезла. В ужасе проснулся Арсений. Потерял он свое счастье, и сам виноват. Он долго не мог заснуть снова. А когда заснул, оказалось, что лучше бы не засыпал. Всю оставшуюся ночь он бродил во сне по болотам, искал свою лягушку и никого отыскать не смог. Утром его разбудил звонок из института. Пора было собираться на космодром. Во вторую экспедицию на планету, которую геологи прозвали Суперболотом. Когда экспедиция пролетела на планету, Арсений попросился в самый отдаленный и самый болотистый район. Чемодан, который ему дала с собой мама, он взял с собой. Поэтому можете поверить, мысль жениться на лягушке уже крепко засела в его голове. С утра до вечера Арсений летал над болотами, бродил по ним и даже прыгал с кучки на кучку. Если вы думаете, что у него был только геологический молоток и химикалия, чтобы определять, какой минерал ему попался, то вы глубоко заблуждаетесь. У Арсения было с собой тайное оружие, которое дала ему на прощание мама. Спортивный лук. Каждая мама, даже моя, когда-то была молодой, а мама Арсения в молодости занималась стрельбой из лука и чуть был не попала на Олимпийские игры. Розалия Львовна как-то призналась сыну, что его папа она увидела на районных соревнованиях, где он выступал в турнире шашистов. Она его сразу подстрелила из лука, попала точно в сердце. И будущий папа Арсения сдался ей в плен. Правда, через несколько лет он сбежал из дома, потому что Розалия Львовна плохо готовила суп. Вот такие трагедии происходят вокруг нас. Каждое утро Арсений Патрикеев брал геологический молоток, заколдованный мамой лук со стрелами, и уходил на работу. Но принцесса-лягушка все не попадалась. Однажды, спрятавшись от дождика под гигантской поганкой, которые во множестве росли на болоте, он увидел, как вдали что-то подозрительно блеснуло. Чему блестеть на болоте, как не золотой короне? Не испугавшись простуды, геолог выскочил из-под поганки и кинулся к подозрительному месту. И в самом деле он увидел лягушку в золотой короне. Лягушка внимательно смотрела на геолога Патрикеева — Глаз с него не сводила и не делала попытки ускакать. Тогда геолог достал из-за спины лук, открыл колчан, вытащил стрелу с золотым наконечником, вложил ее в лук и натянул тетиву. Лягушка зажмурилась. Она-то знала, что произойдет. Когда лягушка открыла глаза, в нее уже летела стрела. Бедной лягушке не оставалось ничего другого, как поднять лапу и перехватить стрелу, которая мчалась ей прямо в глаз. Она держала стрелу в лапе и ждала, пока геолог подберется к ней поближе. Арсений чуть не утонул в трясении, подбираясь к лягушке, но все же добрался до принцессы, надел на нее ошейник и повел на поводке в свою палатку.